Генри. Нужно было немножко подождать, прежде чем приводить план в действие. Я решил, что это к лучшему. Больше времени, чтобы разъяснить его остальным. Уиллу план нравился меньше всех. «По-моему, это немного унизительно», — сказала она. «Я не понимаю, зачем нам вмешиваться», — добавил Волкан. «Разве люди не могут сами решать свои проблемы?» — Сара была добра к нам, — вставила Кэнди. — Мы тоже должны быть к ней добры. — Но она прислуга, — заныл вулкан. — Видимо, он никогда не сможет преодолеть этот барьер. — Она мой друг, — твердо сказал я. — Мы поможем ей. И вот каким образом. Мы решили воплотить план в жизнь попозже, после ужина, руководствуясь теорией, что все дела идут легче на сытый желудок, плюс кормить нас обычно обязанность сары я практически уверен, что Альвер закончит работу к этому времени, и все сложится идеально. Но внезапно возникло препятствие, грозившее срывом плана. Хорошие новости. После еды вас всех хорошенько вымоют и причешут к завтрашнему возвращению ее величества. Сара пыталась говорить радостно, но я видел, что выходит у нее не очень. Последнее официальное подтверждение, что королева... точно вернется завтра в дворец, не улучшило моего настроения. Мы с Кэнди переглянулись. Я тихонько покачал головой, мол, не сейчас. Придется подождать, пока остальные трое не станут безгоризна чистыми и аккуратными. Тогда у меня появится отличный шанс исполнить план. Возможно, увильнуть. От еще одного сеанса купания было дополнительным бонусом. Один за другим мы шли за сарой куда-то, где нас купали, стригли, расчесывали и сушили. Учитывая, что всего несколько дней назад нас уже привели в полный порядок в салоне, я надеюсь, что это не займет много времени. Но все равно, каждый миг, каждую секунду напряженно ожидал, когда же приступлю к воплощению своего замысла, исправлю положение сары раз и навсегда. Наконец наступила моя очередь. Сара подошла ко мне с поводком в руке, готовая вести туда, где ждал собачий парикмахер. Она приблизилась и окимнула остальным собакам. — Вы знаете, что делать. Сара наклонилась, чтобы пристегнуть его, а я ждал, ждал, ждал, пора. В этот момент когда он уж почти защелкнул шлейку на шейнике и воспользовался тем, что в таком положении... Она не может быстро выпрямиться, неожиданно вывернувшись у нее из-под рук, помчался прочь. «Генри! Генри!» Я два раза ее крики из-за того, что увело Кэнди и вулкан Залайли одновременно. «Они задержат Сару. Я знал, ровно настолько, чтобы дать мне фору. Мне не хотелось слишком вырываться вперед, иначе как Сару узнает, куда за мной бежать. Но и лапы у меня слишком короткие, чтобы я мог оторваться без небольшой помощи. Лаю тих, и я понял, что сара у меня на хвосте. Теперь собакам надо просто отвлекать остальной персонал. Меньше всего мне охота, чтобы какой-нибудь лакей решил помочь и поймал меня, прежде чем я доберусь до нужного места. Я помчался по залам, наклонив голову, даже не глядя на слуг, разбегавшихся у меня из-под ног. Времени беспокоиться из-за них у меня не было. — Ге, Андрей! — услышал я что-то возмущенное восклицание. Этот проклятый Корги пробормотал кто-то другой. Зачем вообще сдался еще один? В синей гостиной я врезался прямо в двух лакеев, которые несли гигантское украшение из гирлянд. Белые свечи и красные ягоды астролиста разлетелись во все стороны. Я виновато и гавкнул и продолжал бежать, хотя слышал, как они выкрикивают мое имя. Было приятно, что все во дворце меня знают. Видимо, за 10 дней я произвел здесь некоторое впечатление. Хотя не думаю, что кто-либо из них теперь решит заступиться за меня перед королевой. Затем я оказался в парадной столовой, где, ныряя под столы и стулья, огибая ноги, отчаянно пытался не останавливаться. Теперь мне не важно, что подумает королева. Сейчас важнее всего Сара. Обернувшись через плечо, я увидел, как она бежит за мной. Стремительно сокращая расстояние, нужно торопиться. Я промчался через дверной проем, затем еще один. Еще и уже скоро оказался в жилой части дворца. Это здесь должна быть точно лестница, которую я искал. Там. В коридор прислуги я поднимался только дважды. Но этого хватило. Найти комнату Оливера оказалось посложнее. Все равно. Я по опыту знал, что если лает достаточно громко и долго... кто выйдет посмотреть, что за шум? Одна с другой. Двери комнаты открывались, лакеи, и люди из кухни смотрели на меня или кричали, в зависимости от характера. Гендри! Оливер стоял в открытых дверях своей спальни, недоуменно глядя на меня. Что ты? Пронесшись у него под ногами, я схватил одинокий ботинок, лежавший у гардероба, и побежал дальше, зная, что Оливер последует за мной. Он ведь, как я заметил, Весьма щепетилен в вопросе внешнего вида. Обувь у него всегда идеально начищена. Ольвер не даст испортить мне ботинок, как эми не позволяла бы унести ее лучшую туфельку на каблуке. Вниз по лестнице я слетел быстро, умудрившись промчаться мимо Сары, обогнать ее, прежде чем она вообще поняла, что произошло. — гендри Андри! — крикнула она вслед. — Вернись сейчас же! Это всего лишь ванна, бога ради! Тут я услышал грохот, и звук удара. Резко остановившись, я повернулся, чтобы проверить, как она. Ольвер оказался быстрее, чем я предполагал. После вероятно весьма эффектного столкновения они с Сарой сидели практически на головах друг у друга, перепутав руки и ноги у основания лестницы. Я подождал и услышал, как Ольвер спросил «Ты не ушиблась?» И Сара ответила «Нужно догнать Генри». — У них все нормально, значит, пора улепетывать. Я вновь помчался по коридорам, обратно в парадные залы, между столов, стульев и ног, наступив на несколько укатившихся ягод астролистов. Добежав до парадной лестницы, шарахнулся в сторону, чтобы не врезаться в лакея, и случайно зацепился ошейником за край гирлянды, обернутой вокруг перил. — Генри! — — услышал я голос Сары за спиной. Времени распутываться не было, поэтому я дернулся вперед и влетел прямо в высокого лысого незнакомца в сером костюме. — Какого черта? Тот обернулся посмотреть, что в него врезалось, но вы только сильнее запутался в гирлянде. — Ваше высочество! — воскликнул Оливер, останавливаясь, чтобы помочь освободиться члену краевской семьи, приехавшему на обед. — Упс! — избаввшись от гирлянды, я погнал дальше. А чуть-чуть медленнее, чтобы убедиться, что Сара и Оливер не потеряют меня. Конечно через несколько мгновений они уже оказались прямо за мной. Мой план почти исполнен. Я свел Оливера и Сару ради общей цели поймать меня. Все, что нужно, доставить их именно туда, куда я хочу. Добежав до большого холла, я резко притормозил прямо у главного входа. Я уже тяжело дышал, напрягая все силы, но не сомневался, что гонки того стоили. Снег как раз начал падать. Белые хлопья и снежинки сверкали при свете рождественских гирлянд. Это был идеальный зимний вечер, идеальный для романтики. Подняв голову, я нашел то, что искал, то, что увидел еще, когда исследовал дворец в первые свои дни здесь. О, Мэла! Каждой собаке известно, что она означает. Сара и Оливер подбежали ко мне, оба немного запыхавшись, и остановились рядом. — Генри! — О чем ты думал? — набросился на меня Сара. Тут же присела проверить, все ли со мной в порядке. Я сидел, не двигался и пялился в потолок. — На что он смотрит? — нахмурился Оливер. Они проследили за мной взглядом. Я поймал момент, когда... Им на глаза попалась омела, Сара покраснела, а Оливер заулыбался. — По-моему, он пытается на что-то намекнуть, — сказала Сара, все еще не трывая взгляд от большого венка над головой. Оливер отошел на шаг назад. — Кажется, это неуместно, учитывая обстоятельства, раз уж ты вернулась своему бывшему. — Но это неправда, — запротестовала Сара. — Не знаю, что ты слышал или видел... Но между мной и Дэвидом все кончено совершенно. Так я ему и сказала, когда он пришел увидеться, моя жизнь теперь здесь». «Правда?» — оливер подвинулся ближе. «Ты уверена?» «Сильнее, чем когда-либо». Сара улыбнулась Ольверу, тот ответил ей улыбкой. Я терпеливо ждал. «Знал ведь, что сейчас будет. Так происходило во всех фильмах, которые мы смотрели с Эмми и Клэр. Умело... Плюс снег, плюс признание от чистого сердца равно...» Медленно, несмело Вольвер наклонил голову, взял Сару за подбородок, потянулся к ней и поцеловал. Я улыбнулся. Вот зачем я оказался в Бокингемском дворце, хотя и сам в этом не догадывался. Моё дело сделано, можно больше не волноваться за Сару. Оставив их целоваться под Амелой в свете трёх сверкающих ёлок, Зарявших светом все вокруг, я направился в комнату корги. Мне хотелось еще одну ночь провести в корзине рядом с собаками, которые стали моими друзьями, или в случае вулкана перестали быть врагами. Завтра приедет королева, и кто знает, что случится тогда.